Едва встав из-за стола, сотрапезники расстались. Ида и Александр занимали соседний с нервалем номер. Около полуночи Дюма встал с постели и в одной рубашке направился к двери, ведущей в коридор. «Ты куда?» — окликнула его мгновенно проснувшаяся Ида. Дюма, успевший распахнуть дверь, рухнул на пол и простонал, что у него страшно болит живот. Прибежавший на шум Жерар помог Иде поднять больного и довести его скулящего и едва держащегося на ногах до расположенного на том же этаже отхожего места. Едва они разошлись по своим комнатам. Александр, не испытывавший ни малейшего недомогания, тихонько выскользнул из уборной и неслышными шагами направился к двери Октавии, которую та оставила незапертой в ожидании этого любовного посещения. Но несчастный Вейль все слышал, обо всем догадался, все перетерпел, а затем рассказал обо всем в своих мемуарах. Вернувшись в постель, Александр заверил иду в том, что получил облегчение, но не сказал нигде, никаким образом. На следующее после этой полной обманов ночи утро все они в том же составе отправились к палачу Видеману. Но оказалось, что Карла Занда казнил не он, а его отец. Ему самому в то время было всего 14 лет, и у него об этом сохранились довольно смутные воспоминания. Тем не менее, Видеман показал меч, которым была отсечена голова осужденного. Ржавые пятна, видневшиеся на лезвии, оставило по его словам, кровь жертвы. Его отец отказался смыть эти пятна из преданности благородному делу Германии. Александр не поверил ни единому слову из всей этой истории и удивился тому, что встретил Враля еще более ловкого, чем он сам. В завершении паломничества они вместе с друзьями отправились на кладбище, где рядом лежали национальный герой и шпион, продавшийся русским. На могиле Карла Занда росла дикая слива. Александр философски отломил веточку деревца, сорвал побег плюща, обивавшего памятник к обицу, и, зажав то и другое вместе в руке, унес с собой. Закончив свои изыскания, путешественники в меланхолическом настроении вернулись во Франкфурт. Александру больше нечего было делать в Германии, тогда как в Париже его ждала сотня планов. Конечно, ему грустно было расставаться с нежной и чувственной Октавией, ее столь покладистым мужем и славным Вейлем, который так скромно прикрывал преступную любовь жены начальника с приезжим писателем. Прощаясь и поочередно заключая всех троих в объятия, Александр клялся, что вскоре позовет их в Париж. Как ни странно, в виде исключения он сдержал слово, и годом позже они приехали во Францию». Более того, именно благодаря его стараниям Шарль Дюран получит должность главного редактора Капитоля, французской газеты, которую, как поговаривали, субсидировала Россия. Вель последует во Францию за своим начальником. А Октавия еще не раз найдет способ отблагодарить Дюма за внимание, которое он продолжает оказывать ее семье. Что же касается Иды то она про себя думала, что это небольшое германское приключение не слишком затронуло ее связь с Александром, и в конце концов она поступила правильно, закрыв глаза на очередной Адюльтер. Вернувшись в Париж 2 октября 1838 года, Дюма немедленно занялся обработкой собранных им в Германии материалов. Прокрутив так и эдак в голове историю Занда и Кабицу. Он решил использовать ее очень свободно для того, чтобы написать пьесу о выдуманном им иллюминате по имени Лео Бурхарт. его именем и называлась пьеса. Интрига предполагалась такая. Лео Бурхарт, заняв должность премьер-министра в неком германском княжестве, внезапно сознает, что совершил ошибку, когда метил так высоко – поскольку ничто так не развращает человеческую душу, как неумеренное употребление власти. Как обычно, Жерар и Александр поделили между собой работу. Четыре акта должен был написать Дюма, два – Нерваль. Пьеса была написана, однако укороченная до пяти актов, переделанная и подписанная одним Дюма, она будет поставлена на сцене театра Порт-Сен-Мартен лишь много позже. Что же касается отдельного издания, то здесь пьесу сопровождал написанный тем же автором очерк, посвященный тайным обществам Германии. Таким образом, ничего из собранных во Франкфурте и Мангейме материалов не пропало даром. Естественно, когда Дюма брался работать над каким-нибудь сюжетом, он использовал материал по максимуму, подбирая все до последней крошки — Впрочем, в то время главной заботой писателя были не германские иллюминаты. В его отсутствие друг Порше, искусный клакер, неизменно готовый одолжить денег, уступил своему зятю Теодору Незелю, директору пантеона, жалкого, прогорающего театрика драму Пол Джонс», рукопись которой в свое время получил от Александра под крупный аванс. Всю эту полусемейную, полукоммерческую сделку славный малый провел, не поставив о ней в известность автора пьесы. И вот теперь исключительно по его вине сочинения Дюма будут играть на третьей разрядной сцене. Эта убогая постановка может умолить достоинство писателя в глазах публики. Можно ли подобное допустить? И так уже в среде собратьев папиру и журналистов его начали вслух жалеть – Бедняжка, мол, дошел до того, что вынужден искать для своих пьес хоть какое-то пристанище. Стремясь по возможности избежать худшего, Александр потребовал, чтобы, по крайней мере, его имя не упоминалось».